И Орлов будет навсегда утрачен. Этого не должно произойти ни в коем случае, впервые вступил в разговор Корнович. Помните, господин Фандорин, за Орлова вы поручились головой. Словно не слыша полковника, Фандорин улыбнулся мне. На этот случай, Зюкин, у меня предусмотрен для доктора Еще один сюрприз. Однако улыбка, и в самом деле совершенно неуместная в данной ситуации, сразу же исчезла, сменившись выражением смущенным и, пожалуй, даже сконфуженным. «Эмилия, Афанасий Степанович, риск, которому вы подвергаетесь, б -б -б безусловно велик. Линд — человек парадоксального ума». Его поступки и реакции часто непредсказуемы. План планом, но может произойти все, что угодно. А ведь вы, Эмилия, дама, и к тому же даже не являетесь российской подданной. — Пусть риск. Это ничего. Нужно спасать маленький пхинц. С величавым достоинством сказала мадемуазель. Но мы... «Я им съесть Юкин, будем больше спокойны, если знать, какой еще сюрприз вы бхидумали». Фандорин осторожно закрыл золотую крышку, и голубоватое сияние, мерцавшее над столом, погасло. «Лучше вам этого не знать. Это должно быть неожиданностью и для вас д -д двоих, иначе дело может сорваться». «Странное дело». Оказавшись вдвоем в темной, наглухо закрытой от внешнего мира карете, мы долгое время не произносили ни слова. Я прислушивался к ровному дыханию мадемуазель, и со временем, когда глаза свыклись с мраком, стал различать ее смутный силуэт. Мне хотелось услышать ее голос, сказать ей что-нибудь ободряющее, Но, как обычно, я все не мог подыскать уместных слов. На коленях лежал металлический шар. И хоть взрыватель еще был не включен, я держал адскую машину обеими руками. Напрасно я опасался, что у меня возникнут трения с посланцем доктора Линда из-за увесистого узелка странной круглой формы. Первый этап операции прошел гладко. Как говорят в народе, без сучка, без занозинки. Мы с мадемуазель не простояли в храме и пяти минут, как некий мальчишка, по виду из обычных попрошаек, что вечно толкутся на паперти, протянул мне записку. Еще и пришлось дать паршивцу пяти алтыны из собственных денег. Прижавшись друг к другу плечами, мы развернули листок Я опять ощутил легкий аромат графа Эссекса и прочли одну коротенькую строчку «Л'Эглизе де Илья Я не знал, где это, но мадемуазель, успевшая в доскональности изучить все окрестные улицы и переулки, уверенно повела меня за собой. Через несколько минут мы были уже возле небольшой церквушки, а у соседнего дома ожидала черная карета за навешанными окнами, весьма похожая на ту, что я видел неделю назад, хоть и не поручусь, что та самая. С спрыгнул высокий человек в низко надвинутой шляпе, так что виднелась только густая черная борода. Ни слова не говоря, открыл дверцу и протолкнул мадемуазель внутрь. Показывая узелок, я суровым голосом произнес заранее приготовленную фразу. «Это предмет обмена. Трогать нельзя». Не знаю, понял ли он меня, но к узелку не притронулся. Присел на корточки и очень быстро провел ладонями по всему моему телу, не постыдившись коснуться самых укромных мест. «Позвольте, сударь!» Не выдержал я, но обыск уже закончился. Бородатый молча толкнул меня в спину. Я поднялся в экипаж, и дверца захлопнулась. Раздался скрежет засова. Карета качнулась, и мы поехали. Прошло, наверное, не менее получаса, прежде чем между нами завязался разговор. И начала его мадемуазель потому что я так и не придумал, с чего начать. — Странно, — сказала она, когда на повороте карету качнуло, и мы дотронулись друг до друга плечами. — Странно, что сегодня он меня не обласкал. — Что? — удивился я. — Как это? — А, обыскал. — Да, спасибо. — Странно, что не обыскал. «Обычно обыскал. Если знать, можно было спрятать в панталон маленький пистолет». Я позволил себе наклониться к ее уху и шепнуть. «У нас есть оружие получше». И похлопал рукой по бомбе. «Остогошно!» — ойкнула мадемуазель. «Я боюсь!» «Все-таки женщина есть женщина, даже такая смелая». «Ничего!» — успокоил ее я. Пока взрыватель не включен, бояться нечего».